В пять часов была назначена общая атака. Для обеспечения боевого порядка с севера хуторам Безугловым были выдвинуты астраханцы генерала Зыкова. Выбрав удобный наблюдательный пункт, огромную скирду соломы, я в бинокль стал наблюдать за движением колонн. Дивизии строили резервный порядок. Артиллерийский огонь с обеих сторон усилился, В тылу противника в районе Великокняжеской риели аэропланы. Далеко на левом фланге прогремело ура. В бинокль были видны быстро несущиеся, вскоре исчезнувшие за складкой местности полки первой конной дивизии. Части генерала Покровского строили боевой порядок. Неожиданно далеко вправо, почти в тылу, раздались несколько орудийных выстрелов. Почти одновременно прискакал казак с донесением отзыкова. Со стороны станции Ельмут в охват нашего правого фланга подходили большие конные массы противника. То был спешивший на выручку своим, двинутый усиленными переходами от станицы ремонтной, конный корпус товарища Думенко. В бинокль было видно, как развернулись и двинулись вперед астраханцы. Их батарея открыла огонь. Над полками были видны рвущиеся снаряды противника. Но вот среди астраханцев стало заметно какое-то волнение. Ряды их заколебались, заметались, и мгновенно повернув назад, казаки бросились в расцепную Беспорядочной толпой астраханцы неслись назад. Вскочив в автомобиль, я помчался к ближайшим частям генерала Покровского, успел остановить его корпус и повернуть часть сил против конницы врага. Славные кубанцы и терцы задержали противника. Однако новый успех генерала Шатилова, захватившего более двух тысяч пленных, орудия и пулеметы, развития не получил. Части заночевали на позициях. Подход новых крупных сил противника значительно осложнял наше положение. Имея в тылу одну весьма неудобную переправу у села Бараниковского, и владея на северном берегу Маныча весьма ограниченным плацдармом, мы в случае успеха противника могли оказаться в очень тяжелом положении. Свежих резервов у меня не было, астраханцы, потеряв раненым начальника дивизии генерала Зыкова и убитыми и ранеными всех командиров полков, утратили всякую боеспособность. Расстроенные части рассеялись, Казаки и черке с отдельными группами и в одиночку текли в тыл. Я выслал мой конвой к переправам собирать беглецов и, отведя на южный берег, привести полки в порядок, беспощадно расстреливая ослушников и трусов. На замену астраханцам я просил генерала Деникина выслать мне атаманцев. Утром последние прибыли ко мне. Шестого с рассветом Бой возобновился на всем фронте. Третьи сутки почти не спавшие, не евшие горячего люди и непоенные кони окончательно истомились. Однако, невзирая на это, я требовал полного напряжения и сил для доведения начатого дела до конца. В течение дня нам удалось расширить занятый нами плацдарм. Части генерала Покровского вновь заняли хутора Безуглова, Части генерала Шатилова подошли на две-три версты к станице Великокняжеской. На закате я назначил общую атаку, дав горцам первой конной дивизии и бригаде полковника Фостикова направление на станицу Великокняжескую первым с юго востока, вторым с востока. Генералу Покровскому приказал сковать и разбить конницу Думенко. Для предварительного рассредоточения Красной Конницы приказал эскадрильи полковника Ткачева произвести бомбовую атаку. С начала артиллерийской подготовки я объехал фронт полков, сказав людям несколько слов, приказал снять чехлы и распустить знамена. При построении боевого порядка всем полковым хорам приказал играть марши своих частей. Как на параде строились полки в линии колонн, разворачиваясь в боевой порядок. Гремели трубачи, реяли знамена. Вот блеснули шашки, понеслось ура, и масса конницы ринулась в атаку. Вскоре скрывшись в облаках пыли.